Глава 39. Станислав. «Я никогда еще не был так счастлив, как в этот момент. Оказывается, для спокойствия на душе нужна лишь любимая женщина, которая будет сладко спать под бочком и обнимать тебя. Нежно поглаживая щечку жены, думаю, как бы сдержаться. Кира еще молода». И я сомневаюсь, что у нее с кем-то был такой же секс-марафон. Поэтому лучше не давить, а дать паре отдохнуть. Но немного, так как мое желание никуда не делось. «Стас, ты уже проснулся?» Пробурчало мое чудо, сонно открывая глазки. «Как же она прекрасна! Ты можешь еще поспать!» «Хорошо, дай мне пять минут». Говорит, переворачиваясь и кутаясь в одеяло. Усмехаясь, обнимаю ее и нежно целую в плечика. «Устала. Зря я так наседал. Ничего, теперь я буду более сдержан». Нехотя покидаю кровать и принимаю душ. Выйдя из него через десять минут, вижу, что пара сладко спит. Будить не решаюсь. К тому же звонит телефон и, взглянув на номер, я понимаю, что придется решить несколько дел. Тихо покидаю спальню, после чего отвечаю на звонок. «Слушаю». Мой голос звучит твердо и уверенно. Я ведь начальник, так что соответствую. «Работа, и еще раз работа. Хорошо, что Кира пока этого не видит, а я делаю пометку, что стоит разгрузить свой график и не тянуть так много». Ведь теперь мне есть ради кого возвращаться домой. Из кабинета я вышел только через три часа, после чего спустился в столовую, где увидел, что стол сервирован только на одного. Юрий. Зову Дворецкого, который в миг оказывается рядом. Альфа? Где моя жена? Не может же она все еще спать? В саду. Взяла чашку с кофе и ушла. «Может, мне накрыть в одной из беседок?» «Отличная идея! Приступай!» Говорю уже, выходя из кухни. Несколько шагов, и я покидаю дом. Оглядываюсь и четко вижу хрупкую фигуру в черном халате в пол, которая стоит у кромки леса. Белоснежные шелковистые волосы трепятся на ветру, но девушка этого не замечает, а смотрит вдаль». Кира сжимает в руках чашку, при этом словно что-то высматривая в лесу. Может, она хочет пробежаться волчицей? Неплохая идея, учитывая, что и мой волк хочет ее. Быстро подойдя, обнимаю пару, и она на миг вздрагивает, а потом расслабляется. Ее головка ложится мне на плечо, и я ощущаю, как некая напряженность покидает Киру. Но несмотря на то, что пара выглядит спокойно, я чувствую исходящую от нее грусть. «Родная, что-то не так?» – спрашиваю, склоняясь к ее ушку. «Стас, а ты меня очень любишь?» «Что за странный вопрос? Конечно, люблю». «А если бы я была человеком, любил бы?» «Даже тогда любил бы. Я все еще не понимаю смысл этих вопросов». Но чувствую, что это важно для девушки, поэтому отвечаю честно. «А если бы я, скажем, была полукровкой без волчицы, ты бы остался со мной? Сделал бы своей парой?» Странные вопросы настораживают меня. А учитывая всю необычность Киры, тревога лишь возрастает. Медленно поворачиваю девушку к себе, но она прячет взгляд. «Точно что-то случилось!» «Родная, что ты хочешь мне сказать?» «Ты ведь не бросишь меня, если я стану дефектной», — говорит, и по ее щеке стекает слезинка, которая режет меня как нож. Моя пара не должна плакать. Стираю мокрую дорожку со щеки и, наклонившись, целую розовые губки. «Я люблю тебя, а если будут проблемы, мы решим их вместе». Кира всхлипывает и, прижавшись ко мне, обнимает. «Стас, я сделала глупость и расплачиваюсь за это». Вот знал, что дело нечисто. Но сейчас главное не спугнуть. Нет ничего непоправимого. Скажи, что случилось. Я помогу. Правда? И ты не будешь ругаться? Буду, но мысленно. Нет, конечно. Как я могу ругать свою пару? «Хорошо». Девушка отступает от меня на шаг и опять с грустью смотрит на лес. Потом обнимает себя руками, и я снова чувствую ее тревогу. «Я сглупила, Стас, не послушала свою волчицу. Она с самого начала говорила, что нам нужен только ты, но я противилась. Я пыталась думать здраво, искала логические ответы, а нужно было слушать сердце». Я думала, что любовь — это слова и фразы, нежные прикосновения, совместные идеи. А оказалось, это взаимность и доверие. «Стас, я так сглупила!» Моя пара начинает плакать, обнимая себя. Но я понимаю, что если не дам ей выговориться, то эта боль будет съедать ее и дальше. Нужно все узнать. Кира вытирает слезы и, подняв голову, смотрит на меня с грустью и печалью. «Стас, моя волчица ушла. Я не чувствую ее. Что мне делать?» «Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Нет, я предполагал, что моя пара опять во что-то влипла. Но чтобы в такое...» «Ты совсем ее не чувствуешь?» «Совсем». Я звала ее, но тишина. Заглядываю внутрь себя, и ничего, лишь холод. Она так хотела быть рядом с тобой, а я запретила, и она ушла. Стас, я так сглупила, я такая дура. Как мне вернуть мою красавицу? Как мне вернуть мою сущность? Я не могу оборачиваться. Я обнимаю девушку, а потом подхватываю на руки и несу в беседку, где уже накрыли завтрак. Утешаю пару нежными поглаживаниями и вспоминаю, что обычно делают в таких случаях. Первый вариант – позвать ее волчицу своим волком. Если не поможет, придется обращаться к брату. Его альфа сильнее моего. Ну а если и это не поможет, подключим свету. Она, конечно, нас съест и отчитает, но это должно помочь. Или, как крайний случай, обратимся к древним. Что они скажут, мне даже страшно представить. Кристиан так вообще любит эту малышку, как свою дочь. Нет, я должен справиться сам. Не плачь, счастье мое, я все исправлю. У меня уже есть план, и не один». Мы вернем тебе твою волчицу. Обещаю. Правда? Конечно. Но пообещай больше так не делать. Обещаю. Я ни за что ее больше не обижу и буду слушаться. Отлично. А теперь поешь. Сил тебе понадобится много. Прости, но чтобы добраться до твоей сущности, мне придется пробивать ментальные щиты. А это больно и неприятно. «Я все выдержу, только верни ее». «Сделаем, а теперь ешь». Поглядывая на пару, которая с довольной улыбкой принялась за завтрак, я понял, что она не понимает, через что ей придется пройти. И как бы я ни хотел, ту боль нельзя было ни убавить, ни приглушить. Увы, но у всего есть цена». И Кире вскоре предстояло расплатиться за свой поступок и пережить этот кошмар самой.